Глава 7. Москва, улица Русаковская, 18 декабря, суббота, час 50 Слышь, Петля, а чем мы вокруг поехали? Да селчка по кольцевой мотали, а теперь обратно сюда. Че сразу на три вокзала не рванули, если банк там опрятится? Все дело ты забор, а уйбуй. «Да загвоздил понятность, то конспирацию надо делать!» «Хуй сейчас!» – выдал упомянутый боец. «Какую всю конспирацию?» – не понял Забор. «Как было у этого? У стирлица?» «Можно, как было у стирлица!» – подумав, кивнул петля. «А я не хочу из окна падать!» – буркнул Ручка. «И не надо!» Успокоил бойца Уйбуй. Если придется, мы из окна забора выбросим. Я тут и не хочу, взвился чересчур любопытный дикарь. Я просто спросил. А ты не спрашивай, когда я за рулем еду, процедил Петля. Конспирацию мы делаем, чтобы никто на нас не подумал. О чем не подумал? Что мы банк сделали, пояснил Уйбуй. Если бы мы сразу из южного форта на три вокзала поехали, то любой дурак сразу бы сказал, что наша работа. А так не скажет? А так этот дурак запутается и на нас не подумает. Типа, что бы ты нам круги нарезать, если мы торопимся? А мы торопимся. Мы конспирацию делаем. о, -о, -о, -о боец помолчал. Многие слова уйбуя остались за пределами понимания забора, но уверенность, с которой говорил Петля, показывала, что командир выбрал объездную дорогу не просто так. После короткого размышления забор принял решение обстановку не нагнетать, а загадочной конспирации больше не спрашивать, зато провентилировать другой важный вопрос. Флыв петля! «Банк-то хоть приличный или так, фуфил один?» «У телов так хоть сейчас бывает», — авторитетно поддакнул гвоздь. «Написывают на двери банка, в подвалах одни крысы. Пройду химля, хуже сасов. Как их только спящий терпит». «Спящий спит», — напомнил Ручка. «Вот и я говорю, проспал лох несясный». Чистых монстров на нас натравил, а сам хоть и сейчас не прийдем. Короче, банк нормальный, громко перебил подчиненных петля. Я там был один раз, специально проезжал, типа сейф себе сделать. У них там тама комната есть специальная, где железных сейфов этих завались. И в каждом, наверное, денег куча. Туда много народу приходило и чего-то прятало. Камовки, небось, — мечтательно вздохнул забор. И камовки тоже, — не стал спорить уйбуй. А еще там рядом хранились и есть другое, типа самого банка. Озолотимся! Ярно, слышу, уйбуй, может, не будем грабить, а? Вновь закончил ручка. А что будем делать? «Будем не грабить!» «Какая ты дубина, боец!» – проворчал петля. Гри вот пример с гвоздя!» «В репу!» – подал голос пузатый крепыш. «В натуре в репу! Хоть и «Понял, боец!» «Гвоздь не платит, он забивает!» «А я?» «А ты, Вонючка! Если не хочешь грабить, придумай тюнь «Хоть сейчас. Вновь напомнил себе здоровяк. Заткнись! велел Петля. И ты тоже заткнись. Все заткнулись. А ты слабак, лучше оружие проверь. Я не слабак, обиделся ручка. Ага, как же! Я все недельно придумал. Че, да вы такие же ясики, как копыто, придумал, сколотим, только не красные, а синие в натуре. Ошарашенный столь смелым предложением уйбуй ответил не сразу. «Зачем нам синие ясики?» «А мы на них написан конкретно дурисем, и поставим туда же, где копыта свои красные ясики понатыкал, и народ нам денег тоже давать станет, только мы не станем с великим фюрером делиться, вот!» Боец победоносно оглядел притихших приятелей. Дикари честно пытались понять предложение. Петля даже притормозил машину, перестроился в правый ряд и, утерев выступивший на лбу, пот, спросил, «Почему это не станем?» «Потому что на ясиках конкретно будет написано Дуритем, объяснил Ручка, поражаясь про себя непроходимой уйбуйской тупости. «А великий фюрер, сыпь здесь!» «Значит, ему нельзя будет наши деньги брать!» «Прикольный расклад!» — одобрил Гвоздь. «Хоть сейчас, в натуре!» — А кто ясики колотить будет? — Давай копытовский перекрасим. Если быстро управимся, то он не заметит. — Точно? — Да он за Угу. — одобрительно кивнул Петля. — Все знают, что копыто идиот. Его даже фюрер хотел повесить. Только передумал почему-то. — И вся работа. Ясики с деньгами таскать. — Мечтательно пробормотал гвоздь. — Сиди себе хоть сейчас, как этот. Бурзуй как. — Где сиди? — В сауне, конечно. Слева девочки, справа ряптики. — И бассейн с виски. — Хоть сейчас нырну, я не против. — Я тоже. Бойцы переглянулись и уставились на уйбуя. Именно Петля должен был согласиться с планом быстрого обогащения и отменить грабеж. Чего напрягаться, раз сокровища и так поплывут в руки? На какое-то мгновение вожак поддался всеобщему настрою и размечтался, как именно и в какой последовательности станет тратить подаренные сердобольными жителями тайного города колоссальные богатства. Однако очень быстро догадался, что план ручки, мягко говоря, неосуществим. — Бурзуем, ля! — вырвался уйбуй. Халяву только сасы богатеют. А всем остальным трудиться надо, понятно? Пусть идиоты трудятся, мы в натуре умные. У нас под банданами мозги, – уточнил Гвоздь. Мы все ловко придумали. Ага, ловкосимы ли, а, а потом тебя великий в синий ясик, запихает и на Северный полюс отправит. Это и все тем, потому что умный. А за самоуправство не отправит? Окрысился ручка. За какое еще самоуправство? насторожился Петля. Одноглазый сказал, что бы никто ничего не грабил, потому что народ сам деньги в красные ясики несет, и главное его не спугнуть, помнишь? Бойцы окончательно притихли на тело, заруби себе на носу, боец. Мы не грабим, а берем свое. А потом е попадаться не хочу. Понятно? Ну? А если мы не попадемся, то кто узнает, то грабили мы?» Петля удавился бы от гордости, узнав, что продвижение его автомобиля по ночным московским улицам фиксируется по меньшей мере тремя видеокамерами. У экрана, на который шло изображение, собрались великий магистр Франц де Гир, мастер войны Гуго де Лаэрт, магистр ложи горностаев Себастьян де Лок, а также мастер предсказания Альберт Эннам, мастер иллюзий Том Кларк и два его ближайших помощника. Трое последних контролировали поведение десятки дикарей. Из тех, кому Франц доверял на сто процентов, отсутствовала лишь бомбарда и то по весьма уважительной причине. Рик отвечал за шумиху в Тиградком и в настоящий момент сидел в засаде с группой дружественных репортеров. Непосредственно в банке находились восемь отборных гвардейцев под командованием рыцаря-командора войны фон Стру. Каждый шаг петли его бойцов, да что там шаг, каждый вздох красный шапок, каждое произнесенное слово тщательно отслеживались. Отдельная группа гвардейцев следила за тем, чтобы дикарям не помешали осуществить задуманное. Отводили глаза случайным прохожим, уводили в сторону полицейские патрули, даже разбитую лампочку в уличном фонаре заменили. Одним словом, на петлю работала вся мощь ордена. Вероятность появления полиции 10%. Ноль, перебил Альберта Гуго де Лаэрт. Вероятность появления полиции – ноль. Гвардейцам дан четкий приказ не допустить, и они не допустят. В жизни есть место случаю. Не в этот раз. Перестаньте пререкаться, – поморщился Франц. Я не услышал последнюю фразу Уйбуя. Он обругал одного из бойцов. Сообщил ценную информацию Себастьян де Лок. Нецензурно. За что? Шомпол в стволе забыл. Великий магистр покачал головой. «Господа, у кого-нибудь есть уверенность, что наши протеже справятся со своей ролью?» «Вероятность успеха задуманного 98%,» пробубнил главный предсказатель. «Сто!» – отрезал Гуга. «Сто процентов! В крайнем случае фон Стру сам ограбит этот чертов банк, наведет морок и ограбит, поскольку подобное развитие событий Мастер войны ни с кем не обговаривал, его слова вызвали удивленные взгляды Франции и Себастьяна. «Но дикари будут все отрицать», — мягко произнес магистр Горностаев. «Они в любом случае будут все отрицать», — хладнокровно ответил Гуга. «Но кто им поверит? Деньги-то обнаружат в их машине. Сканирование памяти покажет, что ограбления они не совершали. Сделаем так, чтобы вопрос о сканировании даже не поднимался». Кому надо возиться с красными шапками, если и так все ясно? — Не следует недооценивать противника, — пробормотал Альберт. — Шасса способна на любую пакость. — Это точно, — согласился Себастьян. Великий магистр коротко кивнул. — Я не спорю, — ослабил напор Делаэрт. — Фон Стру будет действовать по этому плану лишь в самом крайнем случае. «Если дикари выйдут из-под контроля и не станут грабить банк!» «Гуга, ты обещал, что обойдемся без жертв!» — припомнил Франц. «Так и будет. Все выживут!» «Господа!» — подал голос мастер предсказаний. «Дикари только что припарковались возле банка!»